— А доктор Термер уже написал твоим родителям? — спросил старик Спенсер. — Нет, он собирается написать им в понедельник. — А ты сам им ничего не сообщил? — Нет, сэр, я им ничего не сообщил. Увижу их в среду вечером, когда приеду домой. — Как же, по-твоему, они отнесутся к этому известию? — Как сказать? — Рассердится, наверное, говорю. Должно быть, рассердится, ведь я уже в четвертой школе учусь. И я тряхнул головой. Это у меня привычка такая. Эх, говорю, это тоже привычка говорить, эх или ух ты. Отчасти потому, что у меня не хватает слов, а отчасти потому, что я иногда веду себя совсем не по возрасту. Мне тогда было шестнадцать, а теперь мне уже 17, но иногда я так держусь, будто мне лет тринадцать, не больше. В ужасно нелепо выходит. Особенно потому, что во мне шесть футов и два с половиной дюйма. Да и волосы у меня с проседью. Это правда. У меня на одной стороне справа миллион седых волос. С самого детства. И все-таки иногда я держусь, будто мне лет двенадцать. Так про меня все говорят. Особенно отец. Отчасти это верно, но не совсем. А люди всегда думают, что они тебя видят насквозь. Мне-то наплевать, хотя тоска берет, когда тебя поучают. Веди себя, как взрослый. Иногда я веду себя так, будто я куда старше своих лет. Но этого-то люди не замечают. Вообще ни черта они не замечают. Старый Спенсер опять начал качать головой и при этом ковырял в носу. Он старался делать вид, будто потирает нос, но на самом деле он весь палец туда запустил. Наверное, он думал, что это можно, потому что кроме меня никого тут не было. Мне-то все равно, хоть и противно видеть, как ковыряют в носу. Потом он заговорил. Я имел честь познакомиться с твоей матушкой и с твоим отцом, когда они приезжали побеседовать с доктором Термером несколько недель назад. Они изумительные люди. Да, конечно, они хорошие. Изумительные. Ненавижу это слово. Ужасная пошлятина. Мутит, когда слышишь такие слова. И вдруг у старого Спенсера стало такое лицо, будто он сейчас скажет что-то очень хорошее, умное. Он выпрямился в кресле, сел поудобнее. Оказалась ложная тревога. Просто он взял журнал с колен и хотел кинуть его на кровать, где я сидел. И не попал. Кровать была в двух дюймах от него, а он все равно не попал. Пришлось мне встать, поднять журнал и положить на кровать. И вдруг мне захотелось бежать к чертям из этой комнаты. Я чувствовал, сейчас начнется жуткая проповедь. Вообще-то я не возражаю, пусть говорит, но чтоб тебя отчитывали, а кругом воняло лекарствами, и старый Спенсер сидел перед тобой в пижаме и халате — Это уж слишком. Не хотелось слушать. Тут и началось. — Что ты с собой делаешь, мальчик? — сказал старый Спенсер. Он заговорил очень строго. Так он раньше не разговаривал. — Сколько предметов ты сдавал в этой четверти? — Пять, сэр. — Пять. — А сколько завалил? — Четыре. Я поерзал на кровати. — На такой жесткой кровати? Я еще никогда в жизни не сидел. Английский я хорошо сдал, потому что я учил Биовульфа и Лорд Рендалл, мой сын, и всю эту штуку еще в Хутонской школе. Английским мне приходилось заниматься только, когда задавали сочинения.